Глава первая. Трэвел-медиатекст в историко-культурном аспекте. Параграф первый. Теоретические подходы к изучению текста о путешествии и его свойства. В различных лингвистических направлениях за последнее десятилетие появилось несколько близких по смыслу трактовок медиатекста. Возникновение этого понятия связывает с эпохой развития медиатехнологий, изменением социокультурного пространства и роли масс-медиа в нем. В отечественной науке вопросам трактовки и типологизации медиатекста уделяют внимание такие ученые, как Солганник, Казак, Добросконская, Сметанина, Болотного, Дускаева и многие другие. Некоторые исследователи предпочитают формулировку «СМИ-текст» – тождественную термину «медиатекст». Как пишет Чичерина, термин «медиатекст» появился в научной литературе в конце XX века, а сегодня он открыт уже является базой категории новых направлений лингвистической и педагогической науки, например, медиалингвистики. Развитие термина «исследователь» связывает с ростом влияния СМИ в общественной жизни, создаются классификации и дефиниции, связанные с понятием «медиатекст», выделяются его атрибуты. Г.С. Мельник в качестве одной из главных черт «медиатекста» называют «наличие массовой аудитории». Кузьмина понимает под медиатекстом динамическую единицу высшего порядка, посредством которой осуществляется речевое общение в сфере массовой коммуникации. С нормативной точки зрения медиатекст трактуется Дускаевой как форма речевой деятельности, в которой выражаются принятые в профессиональной медийной среде правила речевого поведения, утвердившиеся в профессиональной среде стереотипы текстовой организации. Терминытивное определение указывает на область применения термина медиатекст, зависящую от характера речевой деятельности и профессиональной среды. Иными словами, согласно этому определению, относить к медиатекстам непрофессиональные и нежурналистские произведения не следует. Однако понятие «медиа» шире, чем «журналистика». И в рамках нашей работы мы будем относить к медиатекстам, включая Travel Media Text, не только продукты журналистского творчества, создаваемые в рамках традиционных СМИ, но также публикации интернет-СМИ, социальных сетей, видеоблогов и фотохостингов – приближаюсь их к стандартам журналистского текста. Важно отметить, что в условиях постоянного изменения медиасреды и кроссплатформенной коммуникации граница между профессиональными и любительскими народными текстами является достаточно условной.